Глава пятая. Обуться мы не успели. Переговариваясь о том, хватит ли нам всего одной бутылочки вина, стали свидетелями того, как распахивается дверь. В квартиру всё-таки вовалились представители органов правопорядка. Статные мужики в форме с лицами кирпичом и горой мускулов, выпирающих то оттуда, то отсюда. Красота да и только. Мы со Стэв откровенно залюбовались и даже сопротивляться не стали, когда они объявили нас нарушителями порядка. Накажите нас, как следует, улыбнулась подружка, откидывая назад белые локоны. Только позвольте, я своему Заи отзвонюсь, чтобы отпустил с вами на прогулку. Издеваетесь? Ничего. в отделении вас научат уважению милый я даже не сомневаюсь стеф поднесла к губам визофон и дала команду голосом кор малоун всё произошло так быстро что мужики отреагировать и отнять у неё визофон не успели а потом уже просто не решились да рявкнул кто-то с той стороны так что у меня сердце зашлось "Зай, ты занят?" продолжая улыбаться, уточнила Стэф. "Да. Ну ты освободи там пару минуток. Я через 10 минут приеду с твоими парнями, с мигалками. Мы же с мигалками поедем?" Глупо моргая, подружка уставилась на мужиков, лица которых становились всё более приветливыми и человечными. "Какого чёрта?" Некто Кор Малоун явно удивился заявлению Стефани. «Что за самоубийцы решили тебя покатать?» «Как вас зовут?» Подружка уперла любопытствующий взгляд в ближайшего представителя органов. Тот нахмурился, отступил к сослуживцам и покачал головой, кивая на самого левого. Тот обнаружился прямо рядом со мной. «Капитан Томпсон». Спокойно произнёс он, и я прямо загордилась. Бестрашный какой. Хоть один не боится стоять на страже закона. Я жду вас в своём кабинете через 15 минут, лейтенант, раздалось из визофона Стэф. Лишние 5 минут даются вам, чтобы вы успели принести извинения девушке, которую задержали по ошибке. Меня слышно? Так точно. скулы не то капитана, не то теперь уже лейтенанта сильно напряглись, отчего лицо стало ещё более квадратным. Связь тут же прервалась, а Стэв удивлённо моргнула. Всё-таки ошибка, видимо, так, низким голосом заговорил Томпсон, кинув на меня быстрый, опасливый взгляд. И я вдруг поняла, что пялюсь на него, не отрываясь, уже несколько минут. Вот и сказывается отсутствие мужчины несколько последних месяцев. Сухой паёк никогда добром не заканчивается. Поспешно, отведя взгляд, уставилась на подругу, которая, перестав строить из себя блондинку, вдруг сообщила очень серьёзным и нетерпящим возражения тоном. «Господа, мы с Кэтрин Поук, хозяйкой этой квартиры, это может подтвердить любой житель дома». столкнулись с проблемой. Приехав отметить её день рождения, обнаружили, что дверь с умным замком заклинило. Пришлось вызывать мастера и открывать квартиру, не дожидаясь её супруга. Но «Ну, не стоять же нам на лестничной клетке. От господина Поука поступило заявление о взломе, заявил Томпсон. Ошибочная, напомнила ему Стив, ненавязчиво демонстрируя свой визафон. И напоминая о звонке некоему малоуму. Неужели вы считаете, что Кэт и я стали бы взламывать чужую квартиру ради сомнительной наживы? Прости, дорогая, но я действительно не вижу у вас дома ничего уникального, чем жаждало бы завладеть. Ну, знаешь, а как же мои украшения? Притворно обиделась я. Там есть пара очень неплохих вещичек. "И они поспорят красотой с тем, что есть у меня?" вздёрнула бровь подружка. "Вряд ли", смиренно вздохнула я. "Ради них даже я бы не стала двери взламывать. Покажите ваш чип-паспорт", вклинился в наши дебаты Томпсон. "Чёрт", мысленно воскликнула я. Он же остался в спрятанной сумочке. "Считайте отпечаток", предложила вслух, протягивая руку. «Не помню, где документы». Мужики недовольно переглянулись, но Томпсон, видимо, не жаждущий становиться лейтенантом, кивнул. Мне протянули небольшую книжку-сканер и, скривив губы в подобие улыбки, уточнили. Руки мытые. Подняв яростный взгляд на трусоватого типа, первым испугавшегося звонка Стефани, я ответила ледяным тоном, прикладывая к сканеру подушечку среднего пальца. «Мы ты, дорогой! Не удивлюсь, если твой аппарат и считать ничего не сможет. Он к подобной роскоши явно не привык». «В общем, личность мою подтвердили, за ошибку перед нами извинились, но за дверь все-таки выставили, ненавязчиво проверив, чтобы я не взяла с собой ничего из вещей». даже несчастную бутылку вина и сыр. Мол, заявление о взломе было, и они обязаны отреагировать соответствующе. Хотя, конечно, задерживать нас не станут, ведь понимают, что это ошибка. Гады, короче, органы мне в тот день сильно разонравились, и больше я на мужиков в форме не западала, как раньше. Стоило отряду тестостерона укатить, оставив нас на пороге моей бывшей квартиры. Как я вспомнила о вещах, оставленных за лифтом, успела что-то прихватить, спросила Стэв, глядя, как я прижимаю к груди заветные сумки. Кое-что и шмоток, и какую-то наличность. Кажется, с южного континента, ответила я, решив не скрывать только ту часть, что касалась денег. Родж обычно всё хранит на счетах в банке и расплачивается кредитками. А тут бумажки взяла, пригодятся. Само собой пригодятся, молодец. Завтра в обменник сходишь и поменяешь на наши, и к адвокату тогда наведаешься. Есть у меня один знакомый. Пока не нужно. Я отвела взгляд и соврала, как учил Адам Боннер. Вдруг Роджер опомнится и решит поговорить. Не хочу делать что-то с горяча, всё нужно обдумать. Не поняла. Стеф развернула меня за плечи, заставляя посмотреть на неё. Хочешь сказать, если твой супруг появится и позовёт назад, ты согласишься? После того унижения, что мы испытали сегодня, да он тебя выкинул из вашего дома, как бродячую собачонку. Знаю, но мне всё ещё нужны его объяснения, понимаешь? Я и сама не верила в то, что говорила. Стефани была права во всём. Но по плану моего адвоката нужно было дождаться, пока Родж позовёт меня назад и даже сделать вид, что между нами всё налаживается. Как это сделать, я не знала, но и правду рассказывать не хотела, потому что если секрет знают трое, то он больше не секрет. Какая же ты дура, воскликнула подруга, отпуская меня и выбегая из лифта. Что с женщинами делают мужчины? Они же лишают нас не только индивидуальности, но и мозгов, превращая в самок, способных только на тупое бленье. Прекрати. Я шла следом за Стефани и очень старалась сохранить спокойствие. Никто не говорил о прощении, но и врагами расставаться после стольких лет брака противно. И давай закроем эту тему. Я слишком подавлена, не... И расстроена, чтобы и дальше спорить. Как скажешь, подруга всплеснула руками, едва не зацепив меня сумкой. Мне и самой говорить на эту тему надоело. Жди у моря погоды, а я буду решать дальше свои дела. Сейчас отправлю тебя к себе и уеду ненадолго. К Малоону, усмехнулась я. Кто он? Нет, не к нему. С ним, слава богу, проблем нет, одно удовольствие. Жалко, что женат? Давно и безнадёжно. Женат? Опешила я. Мне показалось между вами что-то есть. Конечно, есть. Что-то. Не будь такой занудой, Кэт. Мы иногда встречаемся, когда обоим становится одиноко. Но он не из тех, кто бросит семью ради любовницы. А я Не из тех, кто хочет чего-то более серьезного, чем легкий секс по выходным. Звучит ужасно. Нормально звучит. Стеф вытянула руку, и около нас остановилось такси. Садись. Вот чип-ключ от входа. Чувствуй себя как дома, а я поеду в другую сторону. Увидимся позже. Ты обиделась, поэтому... Кэти... Я давно перестала обижаться по мелочам. Просто дела не терпят отлагательств. Садись же. Приеду поздно, меня не жди. Открыв переднюю дверь, подруга заглянула в салон, чиркнув кредитной по счётчику. Спишите за поездку с меня. Пока. Я буду тебя ждать, крикнула ей, высунувшись в окно и увидела, как она качает блондинистой головой. Чёрт знает что. Придумала какие-то дела ни с того ни с сего. Обиделась, точно. Что ж, по делу мне, развела Тайн. Вернётся домой, расскажу ей всё. Заодно и посоветует, как быть дальше. В конце концов Боннера я знаю всего ничего, в то время как со Стефани нас связывает не один год дружбы. Оказавшись в квартирке подружки в одиночестве, Я быстро заскучала. Неуёмная натура требовала продолжения банкета или просто разговора по душам, но ни того, ни другого не предвидилось. Зато я вспомнила про добытые секретики из мужниного тайника. Вытряхнув в сумку, разложила перед собой ключи, деньги и запечатанный конверт, решив поиграть в детектива. Но удавалось это плохо. Почти 5 минут гадала, что же может храниться внутри конверта, щупая его и поглаживая. В итоге, не придумав ничего толкового, всё-таки порвала бумагу и удивлённо уставилась на плотный комок упаковочной плёнки из полиэтилена с пупырышками. 100 лет не видела подобной диковинки. Снова подавшись В дебри своей сумки вынула миниатюрный набор артефактора, которым пользовалась в редкие минуты ностальгии. Там хранилось ровно 70 небольших инструментов для работы с мелкими предметами. Аккуратно разрезав ножницами плёнку, я с удивлением уставилась на сокровище: сломанные серебряные часы, карманный фонарик, и золотое кольцо с гравировкой на внутренней стороне. Любимому Д от К. Сделав задумчивый вид, еще пару минут пялилась на находке, очень стараясь собрать мысли в кучу и хоть как-то проанализировать увиденное. Не вышло. Зачем мужу прятать чьи-то сломанные часы, потрепанный жизнью фонарик, и чужое кольцо, пусть и золотое, было неясно абсолютно. Если бы я курила, то в тот миг непременно встала бы, подошла к окну и вдохнула в лёгкие густой табачный дым, одновременно пробуждая серые клеточки мозга. Так поступали все киношные детективы, после чего непременно фонтанировали гениальными идеями. Но увы, Множество просмотренных фильмов ничем не помогли, а меня хватило только на одну умную мысль. Я достала свой визофон, велев вызвать по видеосвязи Адама Бонера. Тот долго не отвечал, настолько долго, что я передумала рассказывать ему большую часть того, что случилось, решив посвятить лишь в некоторые детали прошедшего дня. Слушаю, рявкнула из темноты в тот миг, когда я уже собиралась сбросить вызов. Странно, я не вижу вашего изображения на экране. И не увидите, что случилось. Я нахмурилась и тоже отключила камеру. Так даже лучше. Говорят, по моему лицу можно читать эмоции как по открытой книге. Хотела рассказать вам нечто, показавшееся важным, про ваше задержание при взломе собственной квартиры, перебил меня Боннер. Я округлила глаза и замолчала, немного потрясённо глядя на экран. Время, миссис Поук, напомнил о себе адвокат, шурша чем-то наподобие фантика. Откуда вы знаете, то есть всё закончилось благополучно, но, кажется, муж меня выселил, забыв предупредить Вы уверены, что он позвонит мне и попытается вернуть? я говорила торопливо, сбиваясь и переживая. Вдруг Боннер решит отказать мне в помощи из-за происшествия. Уверен. Проблемы с продажей дома уже устроили. Вы только об этом хотели меня спросить? Нет. Понимаете, дома я искала Роджера, чтобы поговорить с ним. Хотела получить объяснение его поступку, но не нашла. Даже в кабинете его не оказалось. Зато там нашлись деньги. В тайнике. Какие деньги? Наличность? Да, причём не местные, с южного континента. Там изображены море и корабли. Я понял. Ещё что-то? Бросив взгляд на диван, где лежали ключи, С распротрошённым пакетом и сокровищами перевела дух и соврала: "Нет, это всё". Боннор молчал, а потом экран мигнул, продемонстрировав мне весьма злую рожу некроманта, бледную, с тёмными мешками под глазами. Он что-то жевал, глядя прямо на меня. Итак, в тайнике были только деньги? переспросил адвокат. "Ну да?" отозвалась я в панике, задерживая дыхание. "Наличные. Я вас не вижу, миссис Поук", холодно заметил Боннер, снова шелестя фольгированной бумагой. "Да он и вправду конфетки ест. У меня заело что-то", ляпнула, понимая, что не смогу включить камеру при всём желании. Словно если он увидит моё лицо, сразу поймёт, что лгу. А так вроде ничего, попробуй ещё докажи. Что ж, он сунул в рот шоколадную карамель. Тогда до завтра. И отключился. Как до завтра-то? Мы же договаривались пару дней выждать и никому не показываться вместе. Рука сама потянулась к кнопке повтора вызова, но вовремя остановилась. Нет уж. Лучше и правда потом поговорим. Зачем мешать ник романту, есть конфеты в свободное время. Я же не самоубийца в конце концов. К сожалению, больше позвонить оказалось некому. А по моноподу шла какая-то ересь, ни одного приличного фильма. В итоге взгляд снова упал на найденные в танике вещи. Включив настольную лампу, Я перенесла часы, фонарик и кольцо на небольшой столик, где решила тщательно все рассмотреть. Колечко попалось первым. Старенькое, с потертой гравировкой, из чего можно было сделать вывод, что его носили не один год. Печать на нем была вполне обыкновенная, с мелким тиснением в виде маленького дракончика. Такие носили многие коллеги Роджера, А вот он сам не любил украшения, предпочитая им дорогую качественную одежду и обувь. Фонарик также оказался очень старым и даже погрызенным с одной стороны, то ли детьми, то ли собакой, то ли самим хозяином в минуты задумчивости. Работал он на допотопных аккумуляторных батарейках, без всякой магии. И я снова поразилась тому, Зачем Роджер подобную ерунду сунул в тайник? Может, предполагал, что я полезу туда и решил так посмеяться? Включив фонарик нажатием кнопки, посветила на одну из стен. Ничего необычного. Холодный, равномерный свет, причём диаметр светового круга неплохой для такой мелкой штуковины. Последними взяла часы Классический серебряный браслет, выполненный из качественного материала, с вполне стандартным плетением, ничем особенным не выделялся. Циферблат круглый, три стрелочки. Примерно такие же были у моего отца, пока он не перешёл наконец на более современные электронные. Однако откладывать их я не спешила, неосознанно поглаживая И задумчиво глядя на плетение браслета, в какой-то момент даже показалось, что чувствую от часов магический отклик. Жалобный такой, тоскующий, от мимолётного ощущения сердце вдруг споткнулось, сбиваясь с спокойного ритма. Давно забыло, каково это понимать вещь, слышать её как живое существо. думала, уже не испытаю ничего подобного. Больше 10 лет назад, ещё на первом курсе университета, профессор артефакторики подолгу учил нас настраиваться, сосредотачиваться и погружаться в своеобразный транс, выйти из которого было не так-то просто. Когда студенты возвращались в реальный мир после первых таких погружений, на них больно было смотреть. Беда заключалась в том, что, услышав просьбу страдающей вещи, мы становились её заложниками. Пока не найдёшь способ помочь, ходишь словно больной, постоянно возвращаясь мыслями к проблеме. И ладно, если это дамское колечко, и оно просто хочет, чтобы янтарь в оправе ярче сиял. Но попадаются и безнадёжно сломанные штуковины. которым приходится дарить новую жизнь. Часы в моих руках просили. А ведь я больше 5 лет не слышала зов вещей. Помню, сначала не обратила на это внимания, а потом сильно разволновалась, поняв суть происходящего. Все врачи в один голос заверили, что магия во мне сильна. А значит, я по-прежнему могу работать по профессии, если захочу. Но я не могла. Мне нужны были подсказки, пожелания, хотя бы намёки от вещей. Последней инстанции помощи стал как раз тот старенький профессор из университета. Выслушав меня, он печально улыбнулся и объяснил подобный феномен просто. Ты потеряла кое-что важное, связавшись с пауком Кетти. Он не хочет, чтобы ты была собой. И ты подчинилась, бросила дар артефактора на жертвенный алтарь, и это было правдой. Мне так хотелось угодить мужу, любимому. Идиотка. И ведь никто не остановил, не переубедил. Впрочем, возможно ли доказать что-то влюблённой курице, потерявшей голову от бурлящих в крови гормонов? Как говорила Стэф Пока я сама не решила проснуться, будить меня решился бы только самоубийца. 18 часов пророкотал встроенный в настенные часы будильник голосом подруги. До встречи с Амели 30 минут. Кто такая Амели? Я не знала. Зато вдруг поняла, что именно меня напрягало в последние вещи из тайника. Наручные часы шли как-то странно. Нет, они не сбились с верного времени, просто секундная стрелка перемещалась раз в пару секунд, словно прихрамывала. И снова я почувствовала от них зов, не откликнуться на который не смогла. Забрав с дивана набор инструментов, сделала лампу поярче, и впервые за последние годы забылась в работе. Малюсенькие детальки и возможность выплеснуть скопившуюся энергию увлекли меня настолько, что я очнулась лишь услышав одинокий ход секундной стрелки. С умилением, посмотрев на необычное заводное колесо, напитанное чужеродной магией, прикрыла механизм крышкой и тщательно закрутила, удовлетворённо выдохнув. По телу разливалась приятная слабость, а руки слегка подрагивали от усталости. Откинувшись на спинку стула, я закрыла глаза, чуть слезящиеся от напряжения, и вдруг засмеялась. Вот чего мне не хватало все эти годы. Пользуясь даром, я жила, чувствовала себя нужной, важной, а без него стала сломанной вещью. которую выкинули за ненาдобностью. Но теперь пора было вспомнить всё, чему меня учили долгие годы, и восстановить себя, починить. Это я всегда делала лучше однокурсников, просто потом забыла. Пришло время вспоминать. Запрятав все найденные в тайнике вещи под подкладку сумки, я взглянула на время и осознала, что давно пора спать. Наскоро приняв душ, И расстелив диван в гостиной, улеглась и прикрыв глаза, постаралась отрешиться от всех мыслей тараканов, бегающих в моей голове. Стелф я ждать не стала, потому как подруга ясно дала понять, что может сильно задержаться, а утро и день обещали быть весьма насыщенными на события. Уже засыпая в чужой постели, вдруг подумала: что совсем не скучаю по родной квартире, постепенно смиряясь с тем, что она больше не моя. Ещё вчера я готова была биться за жилплощадь и собственно супруга, не желая ничего менять в своей жизни, а сегодня радовалась временному пристанищу и отсутствию роджа по близости. Судьба часто преподносит сюрпризы, И только от нашего восприятия зависит, станут ли они началом чего-то хорошего или опустят нас на самое дно. Мне хотелось верить в лучшее, и потому перед самым погружением в сон я дала себе установку: всё самое страшное уже произошло. Теперь жизнь наладится.